Катастрофа в гавани Осенью из Ревеля в Петербург поступили печальные вести. 21 октября из-под Копенгагена в Ревель на зимнюю квартиру прибыл русский флот. 9, 10 и 13 ноября разыгралась буря, которая разрушила часть новой гавани. Досталась и ревельской эскадре. Комендант гавани Петр фон Сиверс Докладывал генерал-адмирал Апраксину. 1716 года, ноября 9 числа вечером, был ветер Вест до Норд-Вест. Буря жестокая. Ночью ветер Норд-Вест также жестокий. Ноября 10 поутру Норд-Вест. К полудню Норд и Норд-Норд-Ост. Жестокая беспримерная буря. Новую гавань сдвинуло с места и жестоким волнением совершенно разломала. На кораблях учинилось следующее повреждение. На Екатерине сломала гальюн, руслине экран-балку. На Полтаве сломала обе галереи, бросила на мель и оказалась жестокая течь. На Перле отломила галерею экран-балку, да руль вышибла из петель. На Рафаэле переломила бушпорт и блиндарей. На Михаиле отломала руль и боковые галереи. Корабль сей сел на мель и потек очень сильно. На Силофаиле отломила гальон, галереи и бушпорт, повредила бергоуты и истерла шлюпки в щепу. Корабли же «Фортуну» и «Антоний», бросив на мель, раздробила совершенно. Итак, два судна уничтожены, а семь серьезно повреждены. в том числе гордость юного Балтийского флота, адмиральская святая Екатерина и 55-пушечная Полтава. Меньшиков после бури сокрушался, и когда воля божеская так благоволила, то и мы всему элементу противиться не могли. На письмо Меньшикова царь ответил 21 ноября, будучи в Амстердаме. «Всего часу, получа письмо ваше, Ответствую, что при Ревеле сочинилось зело сожалею, сожалею апачи о том, для чего такое нужно дело. Они крепко сделаны, и ящики полны, не насыпаны, как сам пишешь, ибо крайнее бедство было, ежели б флот пропал. А дай Боже, что более не было, а из сих двух кораблей разве о фортуне пожалеть, а Антоний — ничего». Стали искать виновников. В ответ на запрос царя о причинах катастрофы, отправленный 11 декабря из Амстердама, Меньшиков, кроме шторма, обвинила начальника порта Сиверса. Что принадлежит до гавани Ревельской, то разорение он и учинилось от того, что все корабли были в ней привязаны. А понеже Сиверс ищет своего обшиду. Отставка. Юка, то можно признать, что он всему причиною, ибо когда управлял капитан Ван Гент, то у каждого корабля был якорь спереди и сзади, а у него того не было учинено. Хотя генерал-майор фон Дельден и прилежно ему о том говорил. Но не обошлось и без упреков Меньшикову. Царь напомнил, что советовал отправить часть фрегатов и других кораблей в Рогервик, где так просторно. что на якорь можно поставить хоть 100 судов, а также не надо опасаться неприятеля. По сравнению с кроншлотом, там и вода солоней, и выход удобней. Только надо строить защитное сооружение. Капитан-командор Сиверс обиделся и попросился в отставку. В декабре 1716 года в письме генерал-адмиралу Апраксину он сообщает, в 1704 году Принят я был на службу Его Величества, посланником Измайловым в Копенгагене, с тем условием, что, когда пожелаю оставить оную, получу немедленно позволение отправиться в отечество моё. В 1712 и 1713 умерли отец мой и мать. Оставшиеся после них пожитки братья без меня разделить не могут. Отставку Северсу не дали. В этом же месяце он был утвержден главным начальником Ремельского порта. Ответственность за непрочность деревянных конструкций в строящейся гавани в основном была возложена на инженера Гинтера и руководившего строительством генерала Девиера. Что же касается человеческих качеств капитан-командора Северса, то генерал-адмирал Апраксин следующим образом характеризует его в своем письме Петру от 17 января 1717 года, когда потребовался новый человек на место разбитого параличом флагмана Шельтинга. «Все покорнейше вашему величеству доношу. Капитан-командор Шельтинг от паралича не вовсе выздоровел. Конечно, государь, надобно на флот доброго командира вновь принять». «А Сиверс, изволишь знать», «Хотя добрый и неглупый человек, только более меры побежден высокую страстью, якоб в ту меру, что без него и обойтись не можно. Других изволишь, Ваше Величество, всех знать, кому такую великую команду поверить. Разве единому вангенту?» И все же, несмотря на сомнения Апраксина относительно слишком высокого самомнения Сиверса, он стремительно делал карьеру. В 1718 году сиверс уже был капитаном первого в русском флоте парусного корабля «Москва», на котором развивался Андреевский флаг самого генерала-адмирала. В 1719 году его произвели в шаунт бенахте а вскоре и в полные адмиралы. В 1727 году был назначен вице-президентом адмиралтейства. Семейное предание гласит, что однажды Когда сиверс скомандовал эскадры в Финском заливе, царь в нетрезвом виде перенял командование и начал маневры. что раскидал корабли. Петр растерялся и покинул командный мостик. сиверс железную цепью прикрепил царя в своей каюте к койке, чтобы тот отоспался и стал руководить спасением кораблей. Когда царь проснулся, сиверс освободил его и остался ожидать решения своей судьбы. Вскоре Петр поднялся на палубу, похлопал сиверса по плечу и поблагодарил за благополучное спасение эскадры. Кусок цепь он якобы оставил себе на память. В 1732 году П. сиверс был уволен императрицей Анной Иоанновной и отправлен вместе с семьей в Хитало, Финляндия. В начале 1740 года П. Северс Он заболел и через несколько месяцев с разрешения императрицы вернулся в Петербург. П. Сиверс умер 10 мая 1740 года на руках у своего сына и похоронен в Хитолом. Императрица Елизавета Петровна наградила вдову верного соратника своего отца поместьями в Северной Лифлянте. София Елизавета Сиверс, урожденная Кноринг, и дети адмирала стали владельцами поместья Иэсу, Курвиц, Хеймталь и Морна. Сын адмирала Фридрих Вильгельм вышел в отставку в чине майора и стал заниматься сельским хозяйством. Под руководством его и следующих поколений сиверсов поместья Иэсу и Хеймталь стали одними из самых богатых поместья Вильендицкого уезда. Еще до ликвидации крепостного права В Лифляндии в 1819 году о крестьянах сиверсов в Хеймтале соседи поговаривали. Разве это крестьяне? Они больше походят на студентов. Что касается вангента, одного из петровских флагманов, связанных с Ревелем начиная с 1716 года, которого одно время предпочитал Апраксин, известно, что он был... выходцем из Голландии, откуда сотнями вербовались на русскую службу моряки всех чинов и специальностей. Капитан голландского флота Вейбранд Шельтинг, числившийся в России в старых капитанах с мая 1703 года и неоднократно бывавший в Ревеле, сам вербовал в Голландии кадры. Лишь в начале 1716 года он готовился отправить Из Амстердама в Ревель 48 человек сухим путем и 18 человек морем с капитаном Синявиным. Для отправки большего числа людей ему не хватило средств. Ван Гент сыграл определенную роль в столкновении со шведской эскадрой под Ревелем. Смотри хронику от 28 мая 1715 года. Принятие в Ревеле построенных за рубежом новых кораблей. английского конвоя и так далее. Впоследствии в 1719 году капитан Ван Гент командовал отрядом ревельских кораблей. Но вернемся в Ревельскую гавань. 23 декабря для ремонта кораблей из Петербурга прислали блокмакера Лукина. Ко времени весенней навигации корабли должны были быть переведены в боевую готовность. По решению Петра, следовало воздержаться от восстановления каких бы то ни было декоративных деталей, блюстрат и тому подобное. Он также приказал, чтобы корабли Святая Екатерина и Полтава были отремонтированы в кратчайший срок и послал Меньшикова в Ревель, чтобы быстрее навести в гавани порядок. Строить ее следовало, по возможности, округлую, чтобы не мешали острые углы. суда похуже, можно укрыть от непогоды в Рогервике и Гельсингфорсе. Чтобы реабилитироваться перед царем, генерал-губернатор Меншиков потребовал от ландратской коллегии реквизиции 800 крестьян, которые должны были собрать с морского побережья разбросанные балки Больверка и отвезти их обратно в гавань. Владельцы рыцарских поместьй получили приказ доставить камни и балки количество которых назначалось каждому в соответствии с размером пахатной земли. Магистрат Ревеля обязали разобрать чумные дома, бесхозные здания, оставшиеся после опустошительной чумы 1710 года в Старом Городе. Их камни также следовало доставить в гавань, чтобы заполнить бревенчатые ларцы мола. Работы в гавани продолжались под руководством любероса но по новому проекту, разработанному известным французским архитектором Александром Леблоном. Потребовался не один год, чтобы притворить в жизнь этот план обновления гавани. На проекте Леблона, подписанном им 10 февраля 1717 года, изображена гавань в полном объеме. Мосты для причаливания судов, мол с каменным заполнением, бревенчатые, ларцы с орудиями на них, быки для привязывания пришвартовавшихся кораблей. завершение мола должна была стать мощная дуга из восьми треугольников, каждая с артиллерийской батареей в центре. Для защиты близлежащих островов и побережья начали возводить земляные укрепления с батареями. Они располагались на острове Нарген в рыбацком предместе Каламая, Эстлянская батарея, впоследствии батарейная тюрьма. Перед истлянской батареей в море двойная батарея. На берегу у Марьямия восточная батарея с цитаделью, сооружённой в море. Все эти предосторожности должны были затруднить доступ к Ревельскому рейду вражеских кораблей и десантов. Летом этого же года Пётр I издал манифест к жителям покоренных приморских провинций, запрещавшей переписку со Швецией. Указ больно коснулся многих, чьи родственники бежали туда от войны и чумы. Что касается семейных дел, то этот год был омрачен для царя смертью дочери Натальи в возрасте двух лет и пяти месяцев, а также бегством за рубеж непокорного сына Алексея с любовницей.